День и ночь На мир таинственный духов, над этой бездной безымянной, Покров наброшен золототканный высокой волею богов, День сей, блистательный покров, День земнородных оживления. Души болящей исцеление, Друг человеков и богов. Но меркнет день, настала ночь, Пришла из мира рокового Ткань благодатную покрова Сорвав, отбрасывает прочь. И бездна нам обнажена Своими страхами и мглами,